Глава седьмая. «Что за ерунда?» Возмутился мгновенно Галкин. Стоило ей доложить о странности аварии с маршруткой. «Ты мне тут еще про вселенский заговор сказки начни рассказывать!» Маша низко опустила голову, привычно сосчитала до десяти. Потом с легкой улыбкой глянула на подполковника. «Заговор не заговор, товарищ подполковник, а странностей много». Она встала и пошла к доске с фотографиями. Пассажиров, со слов водителя, было пятнадцать человек. А на месте происшествия приехавшие сотрудники спецслужб обнаружили 13. Двое исчезли. Опросить мне удалось всего лишь двоих пострадавших Серафиму Орлову и Михаила Фролова. При этом Орлова утверждает, что аварию подстроил один из ее недовольных клиентов, даже запись разговора с его угрозами не продемонстрировала. Еще одна пострадавшая, попавшая с перепугу в кардиологию, куда-то подевалась. Выписалась? Уточнил Галкин, глянув на нее поверх очков. Нет, ее не выписывали. Но она ушла на прогулку после визита к ней мужа, а было это на следующий день после ДТП, и не вернулась. Во всяком случае, в семь вечера ее в отделении не было. Я звонила, уточняла. Ее личный телефон остался в больничной палате на тумбочке, поэтому связаться с ней не представилось возможным. «Да понял я, Маша, чего разжевываешь?» Галкин стащил с переносицы очки и поигрался толстыми дужками. То развернет, то свернет. Одна из пострадавших уверяет, что убить хотели ее. Вторая пропала, третью убили. А что с остальными пассажирами маршрутки? Их контакты есть? Запросила в ДПС. Обещали завтра утром прислать. Но, как я уже говорила, двое из 15 исчезли. И водитель грузовика, совершивший наезд на маршрутное такси, пропал. И его никто не видел. Еще скажи, что камер в том районе нет. На районе есть, но авария в них не попала. И водитель грузовика тоже. Номера на машине краденые. Грузовик в угоне. Отпечатков на баранке руля нет. Отлично. Со злостью фыркнул Галкин, швырнув очки на стол. Выходит, авария подстроена? Не могу знать, товарищ подполковник. Водитель мог просто угнать грузовик и не справиться с управлением. Коллеги из ДПС говорят, что тот перекресток очень опасный, и там часто случаются аварии. И водитель, угнав грузовик... Мог бы доставить его до места, если бы не подвернувшаяся не вовремя маршрутка, так? Да, мог бы. Что тебе не нравится, майор? Чего вздыхаешь? Очки снова очутились на переносице Галкина. Авария типичная, что не так. Авария, может, и типичная, товарищ подполковник. А вот пассажиры. Что-то с ними совсем не так. И это я не учитываю, что впоследствии произошло убийство девушки по паспорту Востриковой. «Юрий Викторович, позволите мне опросить всех пассажиров? Может, кто-то что-то заметил? Может, эта девушка с кем-то конфликтовала или...» «Позволяю», — перебил он ее. «Но на все про все у тебя три дня. Если не нароешь ничего, оставляешь пассажиров в маршрутке в покое и сосредотачиваешься на больничном персонале и личной жизни погибшей. Отец-то у ее ребенка был?» «Был. Кто он? Кому она без конца звонила? Установили. Работаем с ее телефоном». Пока не удалось открыть меню, какая-то серьезная защита на телефоне стоит. Работайте. Личность бомжа со стройки установили? Нет пока. Ладно, может, родня объявится, в розыск подаст. Он махнул рукой, отпуская ее и Игнатова из кабинета. Не успели выйти в приемную, как Денис запросился в буфет. «Есть хочу», — пожаловался он. Всегда после совещания у руководства аппетит зверский пробуждается. «Кстати, майор, захватить чего-нибудь?» «Нет». Помотала она головой и схватилась за телефон. Ей позвонили. «Алло?» Звонил коллега из дорожно-патрульной службы, капитан Воронов. Маша была с ним знакома. Пересекались как-то на важном мероприятии. Он еще, помнится, пытался за ней приударить. А она, к слову, была совсем не против. Воронов на тот момент ходил в холостяках. Маша только-только оформила развод. И они, собственно, имели полное право на то, чтобы уединиться либо у нее, либо у него. Но Сережу Воронова отвлекли его друзья по роте. И амигом десять минут подмигнул он ей и, придержав за локоть, попросил «Дождись». Маша честно хотела дождаться. И Воронов вернулся, правда, не через десять минут, а через полчаса, и ухитрился надраться за это время до непотребного состояния. Уединиться не вышло. Потом они потеряли друг друга из виду. А когда снова встретились через три года, «Сережа Воронов уже был женат». «Привет», — поздоровался он слегка смущенно. «Слышал, ты нашим делом заинтересовалась?» «Ты ДТП с маршруткой?» — уточнила Маша на всякий случай и назвала адрес перекрестка. «Ну да, то и там». Он едва слышно рассмеялся. «Приятно слышать твой голос, Маша. Давно не виделись». «Сережа, ты чего звонишь?» Она посмотрела на часы. Через 40 минут у нее была назначена встреча с водителем маршрутки. Она хотела взять с него показания под протокол. А до этого предстояло сбегать в магазин по соседству. У нее закончился шампунь. Три дня назад закончился. И она три дня мыла голову мылом. Так себе радость. Слышала одну из пассажирок. «Убили в больничке? И ты расследуешь это дело?» «Правильно слышал». Она забежала в кабинет, где Игнатов уже разложил на ее столе пирожки. Замотала головой, отказываясь, схватила сумку и на выход. Телефон туха от не отнимала. «Я что хотел-то, Маш?» Воронов замялся. «Одну вещь рассказать хочу. Может, пригодится тебе, может, нет. Но в маршрутке ребята, которые выезжали на ДТП, обнаружили кое-что важное». «Что?» «Ей никто ни о каких важных находках не сообщал. В салоне на полу наши ребята обнаружили целую лужу крови. Сначала не придали этому значения. Мало ли, может, кто-то из пассажиров поранился». Они все вышли на улицу уже, и тут скорая подъехала. Народ осматривали, кого-то госпитализировали. Наших ребят больше интересовала тормозная система и все остальное. В общем, исправность транспортного средства они проверяли, и водителя тестировали на трезвость, а лужу крови не потрудились идентифицировать, даже вопросом не задались. И вспомнили они, когда девчонку убили в больничке, и двух пассажиров не досчитались. Ну, с двумя пассажирами вроде более или менее понятно. «Что с ними понятно? Мне лично ничего не понятно». Маша раздраженно закатила глаза. «Ну, скоро я увезла. Там же не одна машина подъезжала, целых две. Может, и забрали того пассажира, из которого столько крови вылилось. А другой мог на своих двоих уйти. А вот девчонку за что убили. Да еще в больнице». Не дослушав Воронова, Маша извинилась, сослалась на занятость и оборвала разговор. «Почему главврач не сказал ей, что пострадавших к ним доставили на двух машинах скорой помощи? Кто поступил с такими травмами, что лужа под ним образовалась?» «Да нет же, нет, Мария Валентиновна, к нам одна машина приехала. Женщина с сердечным приступом на каталке, трое других сидели сбоку, поступивших было четверо, машина не от ложки была одна». Странно возбудившись, ответил ей главврач больницы, когда она ему позвонила. «А вторая скорая куда подевалась?» «Вот не знаю», — с непонятной радостью фыркнул главврач. «Если там было что-то серьезное, могли отправить куда-то еще, по профилю. Вам надо в диспетчерском центре выяснить». А то она не знала. Только вот дозвониться туда было, как до луны, практически невозможно. Обнаглев, Маша набрала 112, представилась и долго объясняла, что именно ей нужно. Диспетчер вежливо возмутилась, что она занимает линию, но обещала выяснить в кратчайшие сроки, куда отвезли на скорой двух других пострадавших. С ответом диспетчер затянула. Маша успела сбегать в магазин и набрать целый пакет шампуней и мыла разного, бальзамов для волос и тела. Вернулась, сунула пакет в шкаф в кабинете. И тут же разозлилась на себя, чего не оставила в машине. «Наверняка теперь будет трижды забывать забрать вечерами». Посмотрела на часы. Обеденный перерыв заканчивался. Игнатова до сих пор не было. Пирожки с ее стола исчезли. То ли сам слопал, то ли от обиды выбросил. Через десять минут придет водитель маршрутки. Она встала перед зеркалом, которое висело на внутренней стороне дверцы шкафа. Пригладила волосы. Убрала растрепавшиеся прятки под резинку. Беготня, странно, пошла ей на пользу. Щеки порозовели, глаза блестели. Или это не беготня? а звонок Воронова ее взбудоражил. Размышлять было некогда. Водитель маршрутки пришел раньше. Сунулся в кабинет, попросил разрешения войти. «Мы идем с вами в другое место». Маша вывела его, заперла кабинет и повела в допросную. Мужчина сразу насторожился, втянул голову в плечи и, усевшись на жесткий пластиковый стул, принялся осмотреть на зеркальную стену. И тут же, опережая ее, затараторил. «Я все рассказал, все, что знаю». «Я не виноват в аварии. Вам же, гаишники, все должны были рассказать. Я не виноват!» «Я вас не виню», — успокоила она его. «У меня вопросы о ваших пассажирах. Вы сказали, что их на момент ДТП было 15 человек, так? Да, я это точно знаю по оплаченному проезду. Я веду подсчет. Наблюдаю всегда, кто вошел, кто вышел. Это уже профессиональное. Пассажиров в лицо тоже наверняка помните». «Не всех, конечно, но постоянных помню». Он заметно успокоился, начав рассказывать. «Блондиночка высокая, симпатичная такая. Ездит каждое утро на работу. На остановке напротив риэлторской конторы выходит. Потом темненькая. В шортах была в тот день. Раньше тоже ездила. После перестала. А в то утро опять вошла на своей остановке». «Одна была?» «Да». Он вдруг задумался. Поднял на нее бегающий взгляд – А потом к ней парень присоединился, прямо за остановку до аварии. Что за парень? Ее парень? Кажется, да. Он раньше с ней ездил, высокий, темноволосый, на нее чем-то похож. Я чего его запомнил? Он все время в спецовке ходил, в чистой, но спецовке. И что характерно, в то утро он вошел на остановке, где раньше всегда выходил. Замотал пальцем водитель маршрутки. Это где? Вот раньше. Они вместе входили утром на одной остановке, да. Потом он выходил на своей, а она вместе с блондинкой. И не в шортах раньше была, а все время в пиджачке, юбочке. В то утро она села одна, а он к ней присоединился на той остановке, на которой раньше выходил. «Что за остановка?» Переулок строителей. Там мойка большая. Мне все время казалось, что он там работает. А где еще? Больше в спецовке там негде работать». «Два супермаркета, две аптеки и жилые дома. Только мойка?» «Ну, это я так». Он смущенно улыбнулся, глядя на Машу. «Фантазирую, бывает. Истории своим постоянным пассажирам придумываю». «А женщина?» «Маша достала из папки фотографию с паспорта Фаины Сушилиной. Она постоянный, ваш пассажир, нет?» «А, балерина. Взгляд его сделался мечтательным». «Балерина? Почему балерина?» Ваш маршрут от Большого театра далеко пролегает и... Простите, ради бога, водитель приложил ладонь к груди. Это я ее так для себя называл. Больно она похожа на балерину. Высокая, худенькая, походка необычная. Даже деньги передавала, оплачивая проезд по-особенному, как в балете «Лебединое озеро». Я рассмотрел по телевизору, и там балерина партнеру руку так же вот подавала. Так она постоянно ездила вашим маршрутом? Да, садилась вместе с блондиночкой, выходила на конечный. А что у нас на конечной? Маша открыла карту в телефоне. А на конечной у нас больница, так? Да, та самая больница, в которую потом повезли всех пострадавших. Всех, да не всех. Маша сверилась с телефоном. Звонка от диспетчера экстренной службы она ждала уже полчаса. Либо они и забыли, либо они и забыли. Была вторая машина скорой помощи. Возможно, она и увезла двух других пассажиров, которые сильно пострадали. Кто вызывал неотложку? Вы? Я. И приехала одна карета скорой. А вторая еще до моего звонка оказала помощь на месте. То есть? Вторая машина просто все время ехала за моей маршруткой. От самой автомойки до момента аварии ехала. А когда все случилось, он сильно сморщил лицо того «Гляди, заплачет», Это был такой кошмар. Крик, плач, стоны. Я начал помогать людям выходить, а потом меня потеснили санитары, той скорой, которая все время за нами плелась. Они вошли. Он вдруг крепко задумался, постукивая себя по губам указательным пальцем. Два парня в белых халатах, шапочках меня потеснили, вошли в салон, а потом... Кого-то вынесли на носилках? Поторопила его с ответом Маша. Нет, не было носилок. Они мужчину какого-то под руки волокли. Он невысокий, голова опущена, ноги еле до земли достают. Он был ранен? Видимо, да. Черная кофта на груди мокрая. Потом я кровь нашел в салоне. Много крови, лужа просто. Но это уже потом, когда первый шок прошел, и гайцы приехали. И это балерина была вся в крови. Сидела на траве на улице. Я подходил к ней и спросил, нужна ли ей помощь. Она головой помотала, нет, не нужна. Потом приехала вторая машина скорой, и четверо человек на ней уехали. Остальным помощь не понадобилась. Все разошлись или на такси укатили. Кто-то на автобусную остановку пошел. Ну, это когда уже их всех опросили. Первая машина скорой. Уехала до прибытия второй машины? Уточнила Маша, записывая его показания. «Да». Они почти сразу уехали. Мужчина был сильно ранен, видимо. Как выглядели санитары? «Как санитары», — подумав, ответил водитель маршрутки. «Белые халаты, белые шапочки, белые штаны, бахилы на обуви, перчатки на руках, маски на лицах. Так же почти, как и медперсонал со второй машины. На тех только бахил не было. А так все, точь-в-точь». Точь. «Так понятно», — Маша прочитала записанные показания. Остается невыясненной судьба еще одного пассажира. Куда он подевался, вы не знаете. Даже не знаю, кто это. Там такая суматоха была. И я в шоке. Машина моя сильно пострадала. Тут еще люди, полиция. Конечно, у меня будут страховые выплаты, все компенсируется, но... Сразу было очень страшно. У меня лица перед глазами мелькали, как кадры в кино. Маша задала ему еще несколько вопросов, Но ответов не получила. Водитель растерянно смотрел и разводил руками. Что-то или кого-то не заметил. Потом отвечал на вопросы полиции. Вообще ни до чего было. Номера машины скорой, на которой увезли сильно раненого мужчину. Не запомнили? Нет, конечно. Но... Но думаю, смогу вам помочь. Регистратор у меня и спереди, и сзади на маршрутке установлен. Так вот я подстраховался. И если записи сохранились, номера я вам точно скажу. Машина от автомойки за нами ехала. Видимо, вызовов не было, они и не спешили. Проводив водителя маршрутки на выход, Маша тут же снова позвонила диспетчеру службы спасения. Конечно же, попала на другую девушку. И объясняла суть вопроса минуты четыре. «Только не кладите трубку, девушка!» Взмолилась Маша, когда диспетчер обещала ей перезвонить. «Мне важно получить информацию именно сейчас. Ну не ехать же мне к вам через весь город». Хотя она понятия не имела, где располагается диспетчерский центр службы спасения, ей казалось, что это где-то очень далеко, почти недосягаемое место. «Хорошо, оставайтесь на линии». Ровным голосом ответила девушка и в трубке заиграла музыка. Маша выслушала три повтора записанной мелодии, когда тот же голос спросил, «Мария, вы здесь?» «Так точно», — машинально ответила она. «На указанную вами дату и адрес был зафиксирован только один выезд машины скорой помощи», — объяснила девушка-диспетчер. «Да знает она, знает!» «Вторая машина, или скорее первая, ехала за маршруткой и просто оказалась в нужном месте в нужное время» и оказала помощь, как и положено, при наступлении экстренного случая. И мне просто надо знать, куда эта машина отвезла пострадавшего. Мария, я вас поняла с первого раза. Повторяю, не было второй машины, которая бы на данную дату доставила пострадавшего с аварией по данному адресу. Как не было? Ни в одной из больниц Москвы и области не был зафиксирован случай поступления пострадавшего с этой аварии. «С этой аварией поступило четверо пострадавших в больницу на бульваре Цветочный. На этом все. Спасибо за ожидание». Другими словами, санитары на машине скорой помощи отвезли раненого мужчину в неизвестном направлении или по халатности не обозначили место, где пострадавший получил травмы. Или эти санитары были ряжеными. Меланхолично отреагировал Денис Игнатов, когда Маша рассказала ему все. «Что ты имеешь в виду?» Строго глянула она на капитана, медленно жующего пирожки. Оказывается, он их не выбросил и не съел. Он приберег их для нее, в своем столе спрятал. Но она снова отказалась, и, тяжело вздохнув, Денис приступил к их уничтожению. Что санитары были, никакие не санитары. Сопровождали маршрутку по невыясненным пока причинам. А когда случилось дорожно-транспортное происшествие, быстро подсуетились и забрали того, кто не должен был попасть в поле зрения полиции. Ничего не понимаю. Тяжело вздохнув, Маша закрыла лоб ладонью. Если они его посли, то почему не Может, они не его посли. А того, кого пасон? Но случилось то, что случилось, и им надо было срочно убирать своего человека из маршрутного такси, чтобы им что? Правильно. Не заинтересовались компетентные органы. И самое скверное. Установить его личность нам теперь вряд ли предоставится возможным. Наверняка водитель вымал машину до блеска. «С целью!» — Маша округлила глаза. «Думаю, она до сих пор на штрафстоянке». И... Она тут же набрала водителя. Тот не взял трубку. Пришлось беспокоить Воронова. «Нет, машину уже забрали. Там же не случилось ничего ужасного. Все живы» и водитель машину забрал. «Когда?» «Ща». Воронов говорил с кем-то по параллельному телефону минут пять. Потом отозвался. «Маш, где-то минут двадцать назад он забрал машину. Может, еще отмыть не успел».